В девяностолетний юбилей Память у меня теперь хуже некуда, до могилы осталось брести считанные метры, а мои воспоминания о прожитых девяти десятках лет столь туманны, что даже обидно за собственное прошлое. Яснее всего, пожалуй, я помню смерть матери, она мучает меня уже больше восьмидесяти лет. Мне было восемь, когда мать умерла в нашем доме в Париже, но горечь утраты до сих пор больно терзает сердце. Есть у меня и другие воспоминания, но слишком уж они смутные, их проще вообще не трогать, чем пытаться восстановить. Не могу я думать и про будущее, когда человеку девяносто, и его ждет впереди одна пустота. Я бреду сейчас рука об руку со смертью, её ее ладонь теплее моей. Каждый вечер, желая спокойной ночи Алану Серлу, сопровождающему меня по жизни почти сорок лет, я прошу его помолиться, чтобы я не проснулся. Мне не хочется больше коптить небо. Жизнь у меня была полная, интересная, но конца я дожидаюсь спокойно. Смерть меня все еще не страшит, а не боюсь я ее, потому что не верю в загробное существование. Если я грешил по людскому счету и не был наказан, то кто меня покарает, когда я уйду с этой земли? Я не знаю, есть ли Бог на свете или нет. Ни одно из доказательств его существования не кажется мне убедительным, да и вера, как давным-давно заметил Эпикур, должна строиться на непосредственном откровении. Такого откровения мне не было дано. От смерти все равно никуда не уйдешь? Не едва ли существенно, как она вас настигнет. Я думаю, не стоит упрекать человека, если он надеется, что ему повезет. И он уйдет из жизни незаметно, без мучений. Недавно я серьезно болел. В последнее время мне часто не здоровится. И в одно прекрасное утро я почувствовал такую слабость, что казалось, еще немножко и все. Если смерть так легка, сказал я себе, то я за нее всей душой. Меня, правда, взяла досада, что я не успел окончить новую книгу. Ну, в конечном итоге это пустяки, решил я. Все равно через год-другой о ней никто и не вспомнит. Я всегда жил грядущим, и сейчас, когда его осталось так мало, все еще не могу избавиться от этой привычки. Я даже с явным предвкушением жду логического конца того образа жизни, который пытался сотворить. Бывают минуты, когда я просто сгораю от желания умереть и готов броситься в объятия смерти, словно в объятия любви. Смерть волнует меня, волнует не меньше, чем когда-то волновала жизнь. При одной мысли о ней начинает кружиться голова. Она, я думаю, даст мне, наконец, полную, неограниченную свободу. Конечно, будет жаль расставаться с друзьями. Не безразлична мне и судьба тех, кого я долго опекал. Но ну, с другой стороны, после стольких лет зависимости они обрадуются освобождению, куда бы оно их потом ни завело. Если в прошлом я всегда думал о жизни, то сейчас меня заботит лишь смерть. Это одно из проявлений старческой немощи. Но я действительно очень стар. После полудня я все еще неизменно гуляю по саду с Аланом и собаками, таксой и двумя самыми старыми китайскими мопсами во всей Европе, пятнадцатилетним Чингом и четырнадцатилетним Ли. Но и картину мы собой представляем собаки и я. Совсем дряхлые мы тихо. Бредем посмотреть, с чем возится садовник, хотя результаты его трудов нам, скорее всего, не придется уже увидеть. Мне много чего удалось испытать и совершить за девяносто лет. Любому человеку хватило бы с лихвой, но старческое существование мне приелось. Слабость и тоска делают его просто невыносимым. Я всегда был гедонистом, а теперь на мою долю почти не выпадает удовольствий. Я лишен даже радости работать, чтобы как-то скоротать дни. Правда, я все еще наслаждаюсь хорошим обедом и каждое утро в одиннадцать пью неразбавленные виски. Но зато меня одолевает глухота, и я запинаюсь, когда надо что-то сказать. Сильней же всего мне, пожалуй, досаждает зрение стало не в читать. С большим трудом я перечитываю сейчас «Моби Дика». Третьего дня я нашел на полке госпожу Бавари, которая столько лет была моей любимой книгой, и мне захотелось снова ее перелистать. Свою библиотеку я уже отдал, что очень не понравилось покойному брату, когда он последний раз был у меня, но ведь Другим мои книги теперь нужнее, чем мне. Кое-что я, конечно, оставил. Хотелось окончить дни за приятным чтением, поэтому чертовски обидно, что зрение меня подвело. Как-то меня спросили, не согласился бы я прожить свою жизнь заново. Что ж, в целом у меня была хорошая жизнь, пожалуй, лучше, чем у многих но смысла повторять ее я не вижу. Это было бы так же скучно, как перечитывать уже читанный детектив. Однако давайте предположим, что на самом деле существует такая вещь, как перевоплощение, в которое верит три четверти мира, и у человека есть возможность выбрать себе другую жизнь. Раньше я думал, что готов на эксперимент. Мне казалось интересным испробовать кое-что из того опыта, который был мне недоступен из-за нехватки времени и возможностей, или из-за личных и общественных предубеждений. Сейчас от подобного эксперимента я бы отказался. С меня довольно. Временами я чувствую, что жил чересчур насыщенно, знал слишком много людей, Читал слишком много книг, видел слишком много картин, скульптур, церквей, домов и слышал слишком много музыки. Я не верю в бессмертие и не стремлюсь к нему. Мне хочется лишь тихо, без боли умереть, и пусть с последним вздохом моя душа со всеми ее желаниями, достоинствами и недостатками растворится в небытии. Десять лет назад я задумал попутешествовать, когда брошу работать. Моя мечта осуществилась, я снова побывал в тех местах, которые знал 30-50 лет тому назад. И, конечно же, посетил Гейдельберг, где учился в юности. В те далекие годы я познакомился и подружился там с одним англичанином, который снабдил меня кучей сведений о литературе. Благодаря ему я начал и путешествовать объездив с целью познания. познания жизни, разные стороны света, что несомненно помогло мне как писателю, рассказчику историй. А недавно у вашего покорного слуги была радость, его избрали почетным доктором Гейдельбергского университета, потешили стариковское тщеславие. Путешествие мне теперь не по силам. Но я их не брошу. Я собираюсь, например, съездить в Маракеш, городок в той части земного шара, которая была так по сердцу моему отцу. Именно там он увидел мавританский знак, предохраняющий от невзгод. Этот знак украшает теперь ворота при въезде в мой дом и красуется на обложках моих книг. Иногда, оглядывая купленный сорок лет назад дом, Я думаю, не пора ли заколотить его и отправиться странствовать по свету? Собственный дом по нынешним временам — это анахронизм, к тому же он съедает много денег. В странствиях же я провел всю свою жизнь. Было бы совсем неплохо умереть во время сентиментального путешествия к тому единственному месту в мире, где я до сих пор ощущаю красоту и покой. Я говорю сейчас об Вате, в Камбодже. У меня осталось в жизни всего одно желание. Как-нибудь, но ну, вернуться в эту деревушку, затерянную среди джунглей Юго-Восточной Азии. Около года назад я уже ездил туда, намереваясь пробыть всего пару дней, а застрял на три недели. Новая поездка, скорее всего, убьет меня, но умирать в такой бесподобной красоте — одно удовольствие. Мой дом, как, впрочем, и я сам, принадлежит теперь прошлому. Во мне нет никакой особой нежности ни к нему, ни к другим материальным атрибутам благосостояния. Не столь уж сильно я привязан к имуществу, чтобы долго горевать об его утере. В мире распродано более 800 миллионов моих книг. Но деньги можно сравнить разве что с шестым чувством, которое помогает пользоваться остальными пятью. Приятно, конечно, что я не кончу свои дни бедняком, быть старым и бедным очень тяжело. Лучше вообще не родиться на свет, чем не иметь в старости хлеба и крыши над головой, зависеть от подаяний. Долгие годы я покупал нравившиеся мне картины импрессионистов и модернистов, но теперь, когда картин у меня больше нет, я даже не скучаю по ним. Знакомые говорят, что мой дом стал какой-то голый. Я этого не замечаю. Я избавился даже от разрисованной гагеном стеклянной дверной панели, которую купил на Таите. Теперь она находится в частной коллекции в Америке. У меня остались дома только театральные эскизы, но и они уже принадлежат не мне. Я их отдал музею Виктории и Альберта, попечители которого любезно согласились не забирать их до моей смерти. Меня никогда не волновало и до сих пор не волнует, если кто-то расходится со мной во взглядах. Конечно же, я считаю, что прав я а не оппонент, иначе бы пересмотрел свои взгляды, но чужая неправота меня не раздражает. Для самого себя я был всегда самым важным существом во всем мироздании. Но если взглянуть на дело трезво, то я всего лишь какая-то незначительная пылинка, что изменилось бы на свете, не существуя меня совсем. В давние годы, В каком точном возрасте, не помню. Я решил, что раз жизнь у нас одна, надо взять от нее как можно больше. Я замыслил тогда прожить такую жизнь, в которой писательство, не исключая других форм деятельности, играло бы самую существенную роль и которую гармонично завершала бы смерть. Гармония в моем случае уже достигнута. Я долго занимал в мире определенное место... И раз, что скоро освобожду его для других. В конце концов, цель любого образа жизни, как любого творения, состоит в том, чтобы все было завершено. Когда к картине трудно что-то добавить, не нарушая рисунка, художник должен устраниться. Недавно мне предложили поехать в Швейцарию, в клинику доктора Ниханса где я когда-то лечился, но поскольку воля к жизни во мне угасла, я не вижу смысла продлевать существование. Писать мне больше не хочется. В голове нет ни замыслов, ни сюжетов, ни слов. Я давно уже перенес на бумагу все, что у меня было, и отложил перо в сторону. И теперь, когда в «Таймс» появится мой некролог, и... Кое-кто воскликнет. «Что? А я-то думал, он давно в могиле?» Мой дух эдак тихонечко хихикнет. Библиографическая справка. Бремя страстей человеческих. На протяжении 1897 и 1898 годов Моем писал большой автобиографический роман, который назвал «Художественный темперамент» Стивена Керри. Издательство, опубликовавшее до этого Лизу из Ламбета, отклонило рукопись романа, и тот так и не увидел света. Много позже Моем приступил к работе над бременем страстей человеческих, автобиографическим, в широком смысле слова, романом. В нем нашли отражение некоторые факты и характеры, фигурировавшие в Стивене Керри, а герой сохранил ту же фамилию, хотя и сменил имя. В названии романа вынесено заглавие одной из частей сочинения Спинозы «Этика» 1677 год. «Бремя страстей человеческих» вышло одновременно в США, 19 августа 1915 года и Англии, 13 августа 1915 года. Русский перевод романа, принадлежащий Голышевой и Изакову, впервые был опубликован издательством иностранной литературы в 1959 году и с тех пор неоднократно переиздавался. В собрании сочинений текст перевода дается по изданию. Приложение. Тексты, помещенных в приложении автобиографических эссе Моэма, два последних опубликованные в периодике, соответственно, в январе 1954 и 1964 года, взяты для перевода по изданиям «В 70 лет по записным книжкам писателя» 1949 год, оглядываясь на 80 прожитых лет и в 90-летний юбилей по книге «Путник в краю романтики» публикации моема 1901-1964 годов, не включавшиеся в сборники, 1984 год. Переводы Зинды эссе в 70 лет с сокращениями, опубликованы в книге «Моем искусство слова о себе и других, литературные очерки и портреты. Москва, Художественная литература, 1989 год. В собрании сочинений тексты переводов печатаются по этому изданию в 70 лет по фрагментах два другие с